Глава пятая Члены бандитских группировок этого города, выходцы в основном с востока, с трудом выговаривали его полное имя – Льюис Рэндольф Гамильтон. Слишком длинно, знаете ли. Пуэрториканцы звали его Луис Эль Мартило, что переводится как «Луи Кувалда». Конечно, это не означало, что именно Кувалда – его рабочий инструмент – У Гамильтона под мышкой висел магнум 0357, которым он пользовался направо и налево, без всякой дискриминации по расовому или половому признаку. В Штатах за ним персонально числилось 23 убийства. Итальянские мафиози называли его «Иль Хамаленто», поскольку мало кто знал, как выглядит хамелеон на самом деле. На снимках, хранящихся в управлении полицией Майами, У Гамильтона была пышная шапка волос, подстриженных в стиле афро, и усики. А в досье на Гамильтона в Хилстоне тоже были фотографии. Прическа растафари, а общее впечатление Медуза Горгона только мужского рода. А в Нью-Йорке были убеждены, что он стрижет волосы очень коротко, и они облегают череп как черная шерстяная шапочка. На снимках в Лос-Анжелесском управлении полиции. У Гамильтона была окладистая борода. В Айсоле полиция не располагала в фотографии Льюиса Рэндольфа Гамильтона. В этом городе его еще ни разу не задерживали. И это несмотря на то, что здесь он убил в общей сложности восемь человек. Преступный мир знал об этом, и полицейские догадывались, но Гамильтон оказывался неуловимым, как дым. Вообще-то на ямайке в течение долгих лет у него и была такая кличка "дымок", полученная за незаурядные способности растворяться в воздухе и улетучиваться без следа. Люди Гамильтона занимались всем, что приносило прибыль, не облагаемую налогами. Возьмем проституцию. В недавнем прошлом этот бизнес был полностью в руках мафии. Потом появились китайские триады. Они начали с того, что прислали в Сан-Франциско из Гонконга двух красивых сестричек Тину и Тони Пау, которые организовали подпольный воз девушек из Тайваня через Гватемалу и Мексику. Постепенно сфера влияния новых групп расширялась, продвигаясь все дальше и дальше на восток. Сейчас их сеть охватила весь континент. Оставаясь трудноуязвимой для полиции, благодаря повсеместной поддержке местных китайских тонгов и транснациональной структуре триад. Гамильтон тоже довольно быстро обнаружил, какую хорошую прибыль приносит торговля живым товаром в правильно выбранных местах, охраняемых полицией. Не нужно никаких фотомоделей и манекенщиц. Никакого дерьма от мадам Мэйфлауэр. Толпа молоденьких наркоманок, торчащих на холоде в заячьих ушках, шортах и лифчиках, униформе порножурнала «Пентхаус» только и всего. Затем торговля оружием. Этим очень плотно занимались латиноамериканские группировки. Может быть, подобно таксистам, возвращающимся из аэропорта, им не нравилось кататься поросняком. Доставив в Штаты груз кокаина из Колумбии, Они не хотели гнать в обратный путь пустой пароход. Прекрасная идея загрузить его стволами, автоматическими пистолетами, карабинами, автоматами и загнать их в странах Карибского бассейна с хорошим наваром. Гамильтон был в курсе, как возить в страну наркотики. Теперь учился, по мнению латиносов, эта сука училась слишком быстро, как вывозить оттуда краденные стволы. И, конечно же, наркобизнес. Пока группировка, любая, любой национальности, любого цвета кожи, не начнет торговать дурью, это не банда, а дамский кружок кройки и шитья. Пост Гамильтона просто вломился в торговлю наркотиками. С такой пальбой, словно произошла очередная вспышка войны в Ливане. Понятно, почему и латиносы, и узкоглазые, и макаронники с удовольствием поприсутствовали бы на его похоронах. Это смущало Гамильтона. На его голову было подписано несколько контрактов. Уже несколько киллеров пытались его достать. Интересно, смогут ли они до него добраться, если даже не знают, как он выглядит? Пока кто-нибудь из его людей не приметнется, у них на это нет шансов. Все очень странно. Эти тупые бандюги. Они что думают? Он мальчик, который играет в куличики. Дерьмо собачье. Примыслил парни в темных очках со сломанным носом, высматривавшим его там и тут, Гамильтону становилось смешно. Но не сегодня. Сегодня он не смеялся. Сегодня он был расстроен бездарными действиями своей троицы идиоты. «Упустить Хосе Герреру?» «Почему бейсбольные биты?» Слово «биты» прозвучало как «бииты», произнесенное тяжелым густым басом, который, казалось, ракотал в грудной клетке. «Почему бейсбольные биты?» Очень музыкально. Резонный вопрос. Перед ним сейчас стоял только один из троих. Двое валялись в госпитале. Но даже если бы Легавой не продырявил их, На паруки их бы никто не взял. Нападение на офицера полиции кошмар. Тот, кто спасся, выглядел пристыженным и смущенным. Рост сто девяносто один сантиметр и вес в сто килограммов. Огромные руки прижаты к бокам. Тем не менее он был похож на школьника, которого вот-вот высикут, словно вернулся в Гингстон на Ямайке в свое детство. Гамильтон терпеливо ждал ответа. При росте 183 сантиметров, несмотря на внешнюю рассудительность, он внушал собеседнику смертельный ужас. Гамильтон повернулся к человеку, сидевшему рядом с ним на кушетке. Исаак спросил он: "Почему бейсбольные биты?" Тот только пожал плечами. Исаак Уолкер, доверенное лицо и телохранитель. Не то чтобы Гамильтону был нужен телохранитель. Доверенное лицо, да. На вершине бывает очень одиноко, но телохранитель никто никогда не доберется до Льюиса Рендальфа Гаммельтона никогда. Исак кивнул головой. Он был согласен, что бейсбольные биты в таком деле это просто смешно. Биты полезные штуки для того, чтобы переломать парню ноги, а потом погоняться за его девкой, лакомые кусочки эти испаночки. Конечно, у них работали женщины, прикрепленные, так сказать, группа поддержки. Когда захочется, свистнешь. Но из-за обычной дырки никто не будет устраивать пальбу на улицах. Все-таки эти испашки серьезные ребята. Хотя зеленые, они любят больше своих баб. Даже колумбийцы, которые кажутся самыми чувствительными, света белого не видят, когда заняты работой. Связываться с бабами и спашек может быть не так серьезно, как совать свой нос в их чёртов бизнес, но все-таки чревато последствиями. Перебить парню ноги, чтобы он не смог больше бегать где не надо, вот и все. А но кто велел этим троим работать с Гаррой безбольными битами? Кто тебе сказал про безбольные биты, парень? – спросил Гамильтон. А вышло. Кто тебе сказал про бейсбольные биты, парень? Джеймс, совсем как школьник, выдающий учителю своего лучшего друга, разбившего окно. Значит, Джеймс, тот, который сейчас лежит в госпитале, бое новиста с простреленным плечом? Врачи извлекли такие из него пули, хотя и с трудом. Когда Исаак посетил Джеймса, тот шепнул ему. Что вышиб у Легавого зуб? Похоже, он гордился этим. Долбанный наркоман связался с Легавым, подумал Исаак. Как только Коп нарисовался на горизонте, они должны были срываться, оставили Бегереров на другой день. Так мол и так с ним надо разобраться. Но наваливаться на Копа надо быть трахнутым психом. Значит, Джеймс, который как сейчас выяснилось Велел им обработать Герреру бейсбольными битами. «Джеймс тебе это сказал?» — переспросил Гамильтон. «Да, Льюис, точно, Джеймс». По произношению чувствуется уроженец Ямайки. Эндрю Филдс — гигант, превосходно развитый физически. Он мог бы сломать Гамильтону спину голыми руками, оторвать ему руки и ноги одну за другой. «Джеймс» — гигант, превосходно развитый физически. Что он, между прочим, неоднократно проделывал с другими людьми и не моргнул глазом, но сейчас в его голосе слышалось преклонение, когда он говорил Льюис. Это звучало как господин. Он сказал тебе обработать битой этого парня, продолжал Гамильтон. Да, Льюис. В то время как я сказал отправить парня отдохнуть под землю. Такой приказ нам поступил, Льюис. Новые все равно работали битами, подытожил Гаммельтон. Эндрю надеялся, что Гаммельтон поверил ему. Гаммельтон мог решить, что он или даже Герберт действовали по собственной инициативе. Об этом даже страшно подумать. Сами решили обработать битами этого испанцу. Герберт был третьим членом их группы. Это он врезал коп убитой, его первого коп продерявил, и не он принимал решение о том, как работать. Решение принял Джеймс, может, потому что тот, над кем они должны были потрудиться, испанец, а для них бита самое подходящее средство. Но если приказ требовал отправить парня на тот свет, то какая разница, как это сделано, лишь бы был выполнен приказ. Что, лежа в могиле, он будет помнить, как туда попал? Не все ли равно, нож, пуля или три бейсбольные биты отправили его куда надо? Эндрю были неизвестны мысли Джеймса по этому поводу. Но в этом, как и в любом другом бизнесе, были различные уровни принятия решений. Джеймс сказал, работаем битами, но、ну, они и работали, как было приказано. «А может, Джеймс велел только слегка покалечить того парня, а?» Гамильтону пришла в голову новая идея. «Нет, он сказал, что этого парня нужно похоронить», — ответил Эндрю. «А может, просто переломать пару костей, а?» «Он сказал нам, что ты приказал запрятать парня в ящик, Льюис». «Тогда зачем же понадобились биты?» — снова задал все тот же вопрос Гамильтон. Он недоумевающе раскрыл ладони, вопросающе взлетели вверх плечи и брови. Если нам надо, чтобы парня положили в ящик и опустили в яму, выкопанную в земле, зачем было идти домой такой долгой дорогой, долгой пыльной дорогой вдоль моря, Эндрю, ты понимаешь, о чем я говорю? Почему не быстро и просто, адиос, амиго, ты нас уже затрахал. Попрощайся со своей сестричкой и все дела. Я понятно выражаюсь. Да, Льюис. Джеймс вам как-то это объяснял. Он говорил, что по какой-то причине я велел использовать биты. Нет, Льюис, он ничего не объяснял. О, боже мой! вздохнул Гамильтон и наклонил голову, затем взглянул на Исаака, словно желая получить от него помощь. Может мне съездить в госпиталь и потолковать с ним? – спросил Исаак. – Нет, нет. Его отказались выпустить под залог. Перед дверью стоит полицейский. Нет, не стоит. У нас еще будет время с ним побеседовать, Исаак. Гамильтон улыбнулся. Его улыбочка леденела кровь. Эндрю не хотелось бы сейчас попасть на место Джеймса. И ему показалось, что для Джеймса сейчас лучше всего было загреметь в тюрьму нападение на офицера полиции, чтобы Гаммельтон не мог до него добраться, хотя Эндрю и сомневался, что в штатах найдется такая тюрьма, до которой Гаммельтон не смог бы дотянуться. Эндрю не знал, почему шеф приказал грохнуть маленького портериканца. Никто ему об этом не докладывал. Зато он знал, что Джеймс. из-за своего разгильдяйства не выполнил приказ босса и что этот парень до сих пор ходит по земле, а должен тихо и спокойно лежать на глубине один метр восемьдесят сантиметров? Эндрю, да, Льюис, я очень этим огорчен, да, Льюис, я посылаю троих сделать одного паршивого испашку, да, Льюис, но вместо этого вы трое решили Это Джеймс, он меня не колышет. Кто работа не сделана? Молчание. Эндрю опустил глаза. Я что, этим должен заниматься сам? Тихо спросил Гамильтон. Нет, Льюис. Если ты еще хочешь, чтобы работа была сделана, я могу ее выполнить. Я хочу, чтобы работа была сделана. Окей. И на этот раз без ошибок, без ошибок. А мы не стараемся победить в мировой серии по бейсболу Эндрю. Улыбка на лице. А я знаю, Льюис. Ладно, иди спой этому парню колыбельную. Закончил беседу Гаммельтон.